Глава 4. Как же красиво. Пробормотала Еваника, глядя на багряный закат, разливающийся по небу. Драгоница была в такого же цвета платье, которое ей очень шло. Я тоже к вечеру нарядилась и даже прическу с макияжем сделала, хотя обычно косметикой не пользуюсь. Хотелось максимально соответствовать картинке из моей давней мечты. Небесный странник, летящий под парусами. Вся такая распрекрасная я и бал с яркими огнями. Волшебный сон, который внезапно стал явью. Ну, почти. Красиво, ага поддохнула я с удовольствием, вдыхая аромат теплого осеннего вечера, цветов и, внезапно, апельсинов, а не ту жуткую вонь, которая тут пахло несколько часов назад. Оказалось, что девушки на корабле – это очень даже хорошо, особенно когда эти девушки – магессы с большим магическим резервом, хорошей фантазией и полезными запасами. Кристалл, который починил Ирвин, уничтожил нежить, но не последствия ее бурной деятельности. Шхуна после атаки Некротали выглядела как сбежавшая с бала Золушка, чей роскошный наряд обратился в лохмотья и благоухала так, что в пору было затыкать носы. Вот тогда-то наша с Иваникой помощь и пригодилась. Будучи архитектором заклинаний, я знала множество разных плетений, в том числе и бытовых. Именно их я применила для починки парусов и чистки корпуса. но ну, а с помощью парочки поисковых амулетов нашла все скрытые от глаз повреждения и ошметки нежити. Итог. Корабль снова как новенький, на нас больше не смотрят как на обузу и... Нам устроили обещанный праздник – на верхней палубе, в окружении ярких огней и подчарующие звуки музыки. Все, как я представляла в своих мечтах». Разве что народу было маловато, хотя победу над разбушевавшейся нежитью и корабельным кристаллом, изволившим так не вовремя забарахлить, отмечали не только гости, но и кое-кто из экипажа. По официальной версии, озвученной капитаном, на шхуне случилось небольшое ЧП, которое, к счастью, быстро устранили, благодаря слаженной работе команды и своевременной помощи гостей. Нам всем объявили благодарность и пообещали полет без новых приключений. Хотя я бы на месте капитана не зарекалась. Пусть быстрое расследование по горячим следам и не выявило следов спланированной диверсии, вопросы все равно остались. Ведь корабельные кристаллы регулярно проверяют, а значит и с нашим все было в полном порядке перед вылетом. Тогда с чего бы ему вдруг начать чудить? А маг почему так быстро обеселил? И какого тирса не кротали, так и рьяно заинтересовались золотой молнией, будто ее какой-то приманкой обмазали? И если все-таки это было ловко спланированное покушение, то на кого? Оба сына князя-драконы. Даже если бы корабль развалился на части прямо в воздухе, именно они спокойно добрались бы до конечной точки пути своим ходом. Выходит, целью был кто-то из нас? Я, Гвита или Флоренс? Но ведь мы все неучтенные пассажиры. Тогда кто? Экипаж? Вдруг у кого-то из команды есть враг, способный на преступление? Например, у Ирвина. Аж как же сложно, когда теорий много, а доказательств пшик. И вариант со стечением обстоятельств, при котором у крылатой нежити случился внезапный приступ агрессии, а на корабле банальная поломка, выглядит убедительней идеей коварного заговора. Да и версия с халатностью мага, проверяющего кристалла перед рейсом, тоже весьма правдоподобна. И все же мне было как-то не по себе. Кончики пальцев не холодели, конечно, и фантомный еж, предвестник беды в груди моей, не просыпался, но какой-то неприятный осадочек все равно мешал полностью расслабиться и насладиться восхитительным вечером в компании друзей и не совсем друзей. Наблюдая за княжичем, танцующим с флоренс я невольно вздохнула. Красивая пара, яркая, ледяной принц и солнышко, озарящая палубу не хуже мобильных фонарей, привязанных к кораблю магическими нитями, словно воздушные шарики. А я ведь, получается, так и не выяснила, на что готовы пойти Даренс с феей, чтобы не допустить наше с Максом сближение. Зато Иваника теперь тоже уверена, что намногое. Она же наблюдала за их действиями, когда мы с мужем уединились в каюте. Сказала, что забегали оба, как тараканы, едва мы там заперлись. И, словно по волшебству, почти сразу началась атака нежити. Хм, так может, все-таки кто-то из них не кротали наш хуну натравил. Просто перепорщил с приманкой. Но почему я тогда не обнаружила никаких магических следов? И Гвида с Максом ничего не обнаружили. И Ирвин. А у него точно побольше нашего опыта будет. Он знает, что и где искать. «Можно вас пригласить на танец, леди Гилмор?» Словно реагируя на мои мысли о нем, ко мне подкатил корабельный маг. Отношение его к нам с Евой сильно изменилось. Больше не было пренебрежения и раздражения. Скорее, наоборот. Стихийник из кожи вон лез, чтобы нам угодить. Даже как-то неловко стало. Мне. Драконицу такое поведение мага, наоборот, прикалывало, а Макса раздражало. «Моя жена танцует только со мной». Ожидаемо отреагировал дракон, подходя к нам. «Твой сок, милая!» Он сунул мне под нос бокал, пахнущий апельсинами. «Это чтобы я точно не надумала пойти танцевать, да?» Я вежливо улыбнулась Ирвину, мол, извините, занята. И, пригубив прохладный напиток, снова посмотрела на Флоренс с Дарреном, кружившихся по палубе, потому что «Леди Гилмор сегодня, похоже, совсем не будет танцевать». У Макса миллион разных достоинств, но не это. При первой же попытке сделать пару простых па, дракона-медведь отдавил мне ногу. Но и с другими отпустить он меня тоже не мог. Собственнические инстинкты не позволяли. Вот и приходилось наслаждаться праздником, стоя у планшира и любуясь проклятыми блондинами, которые отплясывали за всех нас. Особенно Флоренс старалась. Госпожа Башен сегодня была на расхват. Столько бравых мужчин с восхищением взирающих на нее, и одна она, готовая веселиться хоть до упад. Сразу видно. Фея в своей стихии. Созерцать вечерний пейзаж было приятнее, чем завидовать Фло, поэтому я снова отвернулась. Гиблые земли, вопреки пугающему названию, оказались очень красивыми, особенно с высоты птичьего полета. Густые леса чередовались обрывистыми берегами рек и темными зеркалами озер, которые на закате отливали кроваво-красным. Мрачная такая красота, но притягательная. «Может, хватит уже лишать Алису развлечений?» — сказал княжич, тоже подходя к нам. Обернувшись, я обнаружила, что Фло уже кружит по палубе Ирвин. Ведешь себя, братец, как собака, стащившая со стола самый аппетитный кусок мяса. Сам мне, ам и другим не дам. Это я, что ли, мясо? Как бы ему зубки об меня не обломать? Тебя не спросили. Буркнул Макс. И теперь уже он отвернулся к планширу. Чтобы природой полюбоваться. Даррен хмыкнул, дернув плечом. Чуть поморщился, будто от боли. А потом улыбнулся мне и... Она не танцует! Валик своей Фифи под каблучник, заявила Еваника. А то не ровен час уведут. Ты. Улыбка на красивом лице блондина сменилась хищным оскалом. Забыв обо мне, он медленно двинулся к стоявших в паре шагов от нас драконицы. Маленькая, вредная, грубая, хитрая, расчетливая, коварная, невоспитанная. Ничего себе списочек. Спокойно, ребята, стала между ними я. Не надо портить праздник своими. Эм, разногласиями. Да наша, как занозы в заднице. Рявкнул Дарен, окатив артефакторшу презрительным взглядом. Тоже не особо вежливо. Угу, два сапога пара с моим братцем. Кто заноза? К нам опять подошел Ирвин. Что ж он все возвращается и возвращается. Не человек, а бумеранг какой-то, даже фею на капитана сбагрил. Неужели не проникся ее неземной красотой? Никто, сказала я, выдавив очередную улыбку. «Можно вас?» – начал стихийник. «Я же сказал нет!» Оттолкнувшись от планшира, Макс развернулся и снова уставился на мага. И вид у него при этом был такой, будто он с нежитью сражаться собрался, а не моих потенциальных кавалеров разгонять. «Вторая леди тоже танцует только с вами, господин Гилмор!» С иронией протянул Ирвин, так и застыв с поданной Еванике рукой. «Вторая леди танцует с кем хочет!» Завила драконица, охотно принимая предложение. Меня, кстати, можно просто Евой звать, и на ты, сказала она магу, кокетливо взмахнув ресницами. После того, как он изменил свое отношение к нам, моя подруга тоже стала относиться к нему благосклонно. Вложив пальцы в его раскрытую ладонь, она ослепительно улыбнулась партнеру. Ты танцевать ты умеешь! Прошипел княжеч, глядя, как Ирвин уводит Еванику. Представь себе! бросила Тани, поворачивая головы. Ответом ей было возмущенное сопение обоих драконов. Так, не поняла. А чем, собственно, они недовольны? Я еще могу Макса понять, он вроде как за сестренкой присматривает. Но Даррен-то чего хмурится? Его только что избавили от занозы, а он не ценил. И кто после этого сам ни ам и другим не дам? Алиса, окажешь мне честь? Княжич решил-таки доконать Макса. Не окажет. Буркнул тот. Он выхватил мой бокал, сунул его в руки брату и, сжав запястье, потянул меня вслед за ушедшей парой. Тирсов, беса, псих. Вот зачем? «Отдавишь ноги? Убью». Пообещала я шепотом, не забывая при этом улыбаться мужу. «Пусть зрители думают, что у нас все замечательно». «Не отдавлю». Пообещал парень и... легко подбросил меня вверх, активируя браслет. «Ну, конечно же, левитация. Идеальное решение всех проблем». «Как я могла о ней забыть? Вот что случается, когда вместо того, чтобы отдыхать, пытаешься обнаружить заговор, которого, скорее всего, нет». Танцевать с Максом, когда паришь над полом, было на удивление удобно. Не только потому, что ноги целы, а тело легкое, словно перышко. Еще мне понравилось смотреть ему в глаза, не поднимая головы. Непривычно и очень приятно. А то вечно чувствую себя рядом с драконом, маломеркой какой-то. Не то чтобы меня это сильно беспокоило, но хочется иногда разнообразия. Пожалуй, стоит почаще так делать. Танцевать ведь не обязательно на палубе. Можно и в комнате Милана Хран заводить. Тем более в субботу будет бал, и кое-кому жизненно необходимы уроки хореографии. Вот завтра и попрактикуемся. Заодно и связку заклинаний на Костую, которая позволит нам двигаться более слаженно. Впрочем, об этом я подумаю после прибытия в Драконье княжество. А сегодня... Откинув назад голову, я счастливо рассмеялась. Все-таки Макс умела танцевать. Чуть-чуть. Но этого оказалось достаточно, чтобы я почувствовала себя принцессой на сказочном балу. Все вокруг кружилось, смазываясь в яркую светящуюся линию. Фонари и цветы, непонятно откуда взявшиеся на шхуне, офицеры, подбадривающие нас, золотая грива Флоренс и бордовое платье Еваники. Музыка набирала обороты, мелодия летела, казалась впереди корабля, а мы все кружились и кружились, глядя в глаза друг к другу. Макс обнимал меня за талию, сначала бережно и выдерживая дистанцию, но с каждым новым аккордом его ладонь давила все сильнее, притягивая меня к нему. Не наглей, потребовала я, предупреждающе стукнув дракона по плечу. Играй игрой, но меру то знать надо. Имею право. С вызовом заявил паршивец и все-таки прижал меня к себе. Ты моя жена! хочу и обнимаю. Неприлюдно же. Начала изображать скромницу, я бросая стыдливые взгляды на собравшихся. Вру, ничего я не изображала. Мне правда было ужасно неловко. Лицо запылало, дыхание сбилось. Да что этот бес творит? Опять Дара нас фло провоцирует, да? А на провокацию ведусь я. Ладно, сам виноват. Сейчас заклинанием приложу. Шепнула с придыханием и сладко улыбнулась супругу. Он насмешливо хмыкнул и обнял меня второй рукой тоже. Или легну. На сей раз Макс заржал. И все это под музыку, которая никак не желала заканчиваться. На нас уже откровенно глазели, но дракона чужие взгляды совершенно не волновали. А может, он именно этого и добивался. Просто меня предупредить забыл. Козочка моя. Продолжал веселиться поганец. Не бей копытцем, а? Я тебе еще приго. Вот зачем я его поцеловала. Лучше бы действительно легнула Или рукой рот закрыла. А в идеале заклинанием безмолвия, чтобы до утра только мычать мог. Но вместо этого я его поцеловала, да? Не особо умело, очень быстро и смстительным укусом за нижнюю губу. Хотела использовать эффект неожиданности, и это на самом деле сработало. Макс заткнулся. И смеяться перестал, и танцевать. Замер, прожигая меня взглядом, а потом резко вжал в себя, и... На сей раз я все-таки выставила ладонь между нашими лицами. Ее-то он и поцеловал. Ха, один ноль в мою пользу. Даже два ноль. Когда радость от маленькой победы схлынула, я мысленно застонала. «Боги, что мы творим? А главное, зачем? Все уже и так уверены, что у нас большая любовь в купе с безудержной страстью, толкающей на безрассудство». «Твой сок, Алиса», – сухо сказал Дарен, оказавшись рядом. «Это было... Во!» – оттопырила большой палец вверх Иваника, тоже подходя к нам, но с другой стороны. «Максимилиан, ты не умеешь танцевать?» – воскликнула Флоренс, будто не замечая нашего внезапного сближения. «Послезавтра же бал! Так нельзя! Я обязательно тебя научу!» – жаром пообещала она. «И Алису тоже!» – добавилась, похватившись. «Сами справимся. Я хотела добавить еще что-нибудь колкое, потому что фея нарывалась, но в этот момент явился Гвида шурхом на плече. В руках некромант держал под нос полный каких-то вкусняшек, и все тут же отвлеклись на него». А я посмотрела на Макса и тихо спросила. «Зачем? Посмотреть на реакцию хотел». «Угу». Довольно улыбнулся дракон. И реакция мне понравилась. Подмигнул он, отпуская меня. «Так, минуточку. Он ведь о блондинистой парочке сейчас, да? Вернее, об их реакции на наш экспромт. Или нет?»